Стало совсем темно. Так темно, что в нескольких шагах нельзя уже было рассмотреть ни черные земли на солонцах, ни темных силуэтов деревьев. Комары нестерпимо кусали шею и руки. Я прикрыл лицо сеткой. Дарсу сидел без сетки и, казалось, совершенно не замечал их укусов. Вдруг до слуха моего донесся шорох. Я не ошибся. Шорох исходил из кустов, находящихся по другую сторону солонцов, как раз против того места, где мы сидели. Я посмотрел на дырсу. Он пригибал голову и, казалось, силой своего зрения хотел проникнуть сквозь темноту и узнать причину этого шума. Иногда шорох усиливался и становился очень явственным, иногда затихал и прекращался совершенно. Сомнений не было. Кто-то осторожно приближался к нам через заросли. Это изюбр шел грызть и лизать соленую землю. Мое воображение рисовало уже стройного оленя с красивыми ветвистыми рогами. Я отбросил сетку, стал слушать и смотреть, совершенно позабыв про комаров — Я искал глазами изюбра, который, по моим расчетам, был от нас в семидесяти или восьмидесяти шагах, не более. Вдруг грозное ворчание, похожее на отдаленный гром, пронеслось в воздухе. Дырсу схватил меня за руку. «Амба, капитан!» — сказал он испуганным голосом. Жуткое чувство сразу всколыхнуло мое сердце. Я хотел бы передать, что я почувствовал, но едва ли я сумею это сделать. Я почувствовал, как какая-то истома, какая-то тяжесть стала опускаться мне в ноги. Колени заныли точно в них, налили свинец. Ощущение это знакомо всякому, кому случалось неожиданно чего-нибудь сильно испугаться, но в то же время другое чувство. Чувство, смешанное с любопытством, с благоговением к царственному грозному зверю и с охотничьей страстью, наполнило мою душу. «Худо! Наша напрасно сюда ходи! Амба сердится! Это его место!» — говорил Дерсу, и я не знаю. Говорил ли он сам с собою или обращался ко мне? Мне показалось, что он испугался. Снова раздалось в ночной тишине Вдруг Дерсу быстро поднялся с места Я думал, он хочет стрелять Но велико было изумление, когда я увидел, что в руках у него не было винтовки И когда я услышал речь, с которой он обратился к тигру Хорошо, хорошо, Амба Не надо сердиться, не надо Это твое место Наша это не знал Наша сейчас другое место ходи «В тайге места много, сердиться не надо!» Гольц стоял, протянув руки к зверю. Вдруг он опустился на колени, дважды поклонился в землю и в полголоса что-то стал говорить на своем наречии. Мне почему-то стало жаль старика. Наконец Дерсу медленно поднялся, подошел к пню и взял свою берданку. «Пойдем, капитан!» — сказал он решительно, и, не дожидаясь моего ответа, быстро через заросли пошел на тропинку. Я безотчетно последовал за ним. Спокойный вид, Дарсу. Уверенность, с какой он шел без опаски и не озираясь, успокоили меня. Я почувствовал, что тигр не пойдет за нами и не решится сделать нападение. Пройдя шагов двести, я остановился и стал уговаривать старика подождать еще немного. «Нет», — сказал Дерсу, — «моя не могу». «Моя тебе вперед говори, в компании стрелять, Амба, никогда не буду». «Твоя хорошо это, слушай. Амба, стреляй, моя товарищ нету». Он снова молча зашагал по тропинке. «Я хотел было остаться один», — Но жуткое чувство овладело мною, я побежал и догнал Гольда. Начинала всходить луна. И на небе, и на земле сразу стало светлее. Далеко на другом конце поляны мелькал огонек нашего бивака. Он то замирал, то как будто угасал на время, то вдруг снова разгорался яркой звездочкой. Всю дорогу мы шли молча. У каждого из нас были свои думы, свои воспоминания. Жаль мне было, что я не увидел тигра. Эту мысль я вслух высказал своему спутнику. — О, нет, — ответил Дерсу, — его худо посмотри. Наша так говори. Такое люди, которые никогда, Амба посмотри, нету, счастливый. Его всегда хорошо живи. Дерсу глубоко вздохнул. Помолчал немного и продолжал. «Моя... много амба посмотри. Один раз напрасно его стреляй. Теперь моя... шибко боится. Однако моя когда-нибудь... худо будет». В словах старика было столько душевного волнения, что я опять стал жалеть его. Начал успокаивать и старался перевести разговор на другую тему. Через час мы подошли к биваку. Лошади, испуганные нашим приближением, шарахнулись в сторону и начали храпеть. Около огня засуетились люди. Два казака вышли нам навстречу. «Сегодня кони все время чего-то боятся», — сказал один из них. «Не едят, все куда-то смотрят. Нет ли какого зверя поблизости?» Я приказал казакам взять коней на поводки, развести костры, и выставить вооруженного часового. Весь вечер молчал Дерсу. Встреча с тигром произвела на него сильное впечатление. После ужина он тотчас же спать, и я заметил, что он долго не мог уснуть, ворочался сбоку на бок и как будто разговаривал сам с собой. Я рассказал людям, что случилось с нами. Казаки оживились, начали вспоминать свою жизнь на Уссури, свои приключения на охоте, кто что видел и с кем что случилось. Наши разговоры затянулись далеко за полночь. Наконец усталость начала брать свое. Кто-то зевнул, кто-то начал стлать постель и укладываться на ночь. Через несколько минут в балагане все уже спали. Кругом Воцарилась тишина. Слышно было только мерное дыхание спящих Да треск горящих сучьев в костре. С поля доносилось пофыркивание лошадей, В лесу ухал филин, И где-то далеко-далеко кричал «Сыч воробей». глава 19 ли фудзин леса содержимое котомки дерсу приспособленность к жизни в тайге поляны сяянь лаза родные могилы заживо погребенные река паугоу барсук нападение шершней лекарственное растение Чуть только начало светать, наш бивак опять атаковали комары. О сне нечего было и думать. Точно по команде все встали. Казаки быстро завьючили коней, не пивши чаю, тронулись в путь. С восходом солнца туман начал рассеиваться. Кое-где проглянуло синее небо. От устья реки кван -да Лифудзин начинает понемногу склоняться к северо-западу. Дальше русло его становится извилистым. Обрывистые берега и отмели располагаются, чередуясь то с той, то с другой стороны. В долине Лифудзина растут великолепные смешанные леса. Тут можно найти всех представителей маньчжурской флоры. Кроме кедра, лиственницы, пихты, ели, вяза, дуба, ясеня, ореха, и пробкового дерева здесь произрастают желтая береза с желтовато-зеленой листвой и желтой пушистой корой, не дающей бересты. Особый вид клена — развесистое дерево с гладкой темно-серой корой, с желтоватыми молодыми ветвями и с глубоко рассеченными листьями. Затем ильм, Высокое стройное дерево, имеющее широкую развесистую крону, и острые шершавые листья. Граб, отличающийся от других деревьев темной корой и цветами, висящими как кисти. Черемуха Максимовича, с пригнутыми к земле ветвями, образующими непроходимую чащу, и, наконец, бересклет. Небольшое танкоствольное деревце с корой, покрытой беловатыми чечевицами, располагающимися продольными рядками и с листьями удлиненно-обратно-овальными. Около реки и вообще по сырым местам, где больше света, росли козья ива, полукуст-полудерево. Маньчжурская смородина с трехлопастными острозубчатыми листьями. Таволожка шелковистая, очень ветвистый кустарник, который легко узнать по узким листьям, любящий каменистую почву. Жасмин — теневое растение с красивыми сердцевидными, заостренными листьями и белыми цветами. И ползучий лимонник с темной крупной листвой и красными ягодами, цепляющийся по кустам и деревьям. Лес, растущий около воды, скорее способствует обрушиванию берегов, чем их закреплению. Большое дерево, подмытое водой, при падении своем, увлекает огромную глыбу земли, а вместе с ней и деревья, растущие поблизости. Бурелом этот плывет по реке до тех пор, пока не застрянет где-нибудь в протоке. Тотчас вода начинает заносить его песком и галькой, нередко можно видеть водопады, основанием которых служат гигантские стволы тополей или кедров. Если такому плавнику посчастливится пройти через перекаты, то до устья дойдет только ствол, измочаленный и лишённый коры и веток. В среднем течении лифудзин проходит у подножия так называемых черных скал. Здесь река разбивается на несколько проток, которые имеют вязкое дно и илистые берега. Вследствие засоренности главного русла вода не успевает пройти через протоки и затопляет весь лес. Тогда сообщение по тропе прекращается. Путники, которых случайно застанет здесь непогода, карабкаются через скалы и в течение целого дня успевают пройти не более трех или четырех километров. В полдень мы остановились на большой привал и стали варить чай. При выходе из поста Ольги Балк дал мне бутылку с ромом. Ром этот я берег как лекарство и давал его стрелкам пить с чаем в ненастные дни. Теперь в бутылке осталось только несколько капель. Чтобы не нести напрасно посуды, я вылил остатки рома в чай и кинул ее в траву. Дерсу стремглав бросился за ней. «Как можно ее бросай? Где в тайге другую бутылку найди?» — воскликнул он, развязывая свою котомку. Действительно, для меня, горожанина, пустая бутылка никакой цены не имела. Но для дикаря, живущего в лесу, она составляла большую ценность. По мере того, как он вынимал свои вещи из котомки, я все больше и больше изумлялся. Чего тут только не было. Порожний мешок из-под муки, две старенькие рубашки, свиток тонких ремней, пучок веревок, старые унты, гильзы от ружья, пороховница, свинец, коробочка с капсулями, полотнище палатки. Козья шкура, кусок кирпичного чая вместе с листовым табаком, банка из-под консервов, шило, маленький топор, жестяная коробочка, спички, кремень, огниво, труд, смолье для растопок, береста, еще какая-то баночка, кружка, маленький котелок, туземный кривой ножик» жильные нитки, две иголки, пустая катушка, какая-то сухая трава, кабанья желчь, зубы и когти медведя, копытца-кабарги и рысьи-кости, нанизанные на веревочку две медные пуговицы и множество разного хлама. Среди этих вещей я узнал такие, которые я раньше бросал по дороге. Очевидно, все это он подбирал и нес с собой. Осматривая его вещи, я рассортировал их на две части и добрую половину посоветовал выбросить. Дерсу взмолился. Он просил ничего не трогать и доказывал, что потом все может пригодиться. Я не стал настаивать и решил впредь ничего не бросать, прежде чем не спрошу на это его согласие. Точно боясь, чтобы у него не отняли чего-нибудь, Дерсу успешно собрал свою котомку и особенно старательно спрятал бутылку. Около черных скал тропа разделилась. Одна, правая, пошла в горы, в обход опасного места, а другая направилась куда-то через реку. Дерсу, хорошо знающий эти места, указал на правую тропу. Левая, по его словам, идет только до зверовой фанзы цу Жунгоу и там кончается. Сразу с привала начинается подъем, но до самой вершины тропа не доходит. С километра она идет косогором, а затем опять спускается в долину. К вечеру небо снова заволокло тучами. Я опасался дождя, но Дерсу сказал, что это не туча, а туман, и что завтра будет день солнечный, даже жаркий. Я знал, что его предсказания всегда сбываются, и потому спросил его о приметах. «Моя так посмотри, думай, воздух легкий, тяжело нету!» Гольд вздохнул и показал себе на грудь. Он так сжился с природой, что органически всем своим существом мог предчувствовать перемену погоды. Как будто для этого у него было еще шестое чувство. Дарсу удивительно приспособился к жизни в тайге. Место для своего ночлега он выбирал где-нибудь под деревом между двумя корнями, так что дупло защищало его от ветра. Под себя он подстилал кору пробкового дерева, на сучок где-нибудь вешал унты так, чтобы их не спалило огнем. Винтовка... Тоже была рядом с ним, но она лежала не на земле, а покоилась на двух коротеньких сошках. Дрова у него всегда горели лучше, чем у нас. Они не бросали искр, и дым от костра относила в сторону. Если ветер начинал меняться, он с подветренной стороны ставил заслон. Все у него было к месту и под рукой. По отношению к человеку природа безжалостно. После короткой ласки она вдруг нападает и как будто нарочно старается подчеркнуть его беспомощность. Путешественнику постоянно приходится иметь дело со стихиями. Дождь, ветер, наводнение, гнус, болото, холод, снег и так далее. Далее самый лес представляет собой стихию. Дерсу Больше нас был в соответствии с окружающей его обстановкой. Следующий день — 7 августа. Как только взошло солнце, туман начал рассеиваться, и через какие-нибудь полчаса на небе не было ни одного облачка. Роса перед рассветом обильно смочила траву, кусты и деревья. Дарсу не было на биваке. Он ходил на охоту, но неудачно и возвратился обратно как раз ко времени выступления. Мы сейчас же тронулись в путь. По дороге Дерсура рассказал мне, что Истари к западу от Сихоте-Алиня жили гольды, а с восточной стороны — удыгейцы, но потом там появились охотники-китайцы. Действительно, манзовские охотничьи шалаши встречались во множестве. Можно было так соразмерить свой путь, чтобы каждый раз ночевать в Балагане. Километров через десять нам пришлось еще раз переправляться через реку, которая разбилась на множество проток, образуя низкие острова, заросшие лесом. Слои ила, бурелом, рытвины и пригнутый к земле кустарник все это указывало на недавнее большое наводнение. Вдруг лес Сразу кончился, и мы вышли к полянам, которые китайцы называют Сяянь-Лаза. Их три. Первая длиной в два километра, вторая метров в пятьсот, и третья самая большая, занимающая площадь в шесть квадратных километров. Поляны эти отделены друг от друга небольшими перелесками. Здесь происходит слияние Лифудзина с рекой Синанцей, по которой мы прошли первый раз через сихоте алинь к посту Ольги. Выйдя из леса, река отклоняется сначала влево, а затем около большой поляны снова пересекает долину и подходит к горам с правой стороны. Дальше мы не пошли и стали биваком на берегу реки среди дубового редколесья. Возвратившиеся с разведок казаки сообщили, что видели много звериных следов и стали проситься на охоту. Днем четвероногие обитатели тайги забиваются в чащу, но перед сумерками начинают подыматься со своих лежек. Сначала они бродят по опушкам леса, а когда ночная мгла окутает землю, выходят постись на поляны. Казаки не стали дожидаться сумерек и пошли тот час, как только развьючили лошадей и убрали седла на биваке. Остались мы вдвоем с дерсу. Сегодня я заметил, что он весь день был как-то особенно рассеян. Иногда он садился в стороне и о чем-то напряженно думал. Он опускал руки и смотрел куда-то вдаль. На вопрос, не болен ли он, старик отрицательно качал головой, хватался за топор и, видимо, всячески старался отогнать от себя Какие-то тяжелые мысли. Прошло два с половиной часа. Удлинившиеся до невероятных размеров тени на земле указывали, что солнце уже дошло до горизонта. Пора было идти на охоту. Я кликнул Дерсу. Он точно чего-то испугался. «Капитан!» — сказал он мне, и в голосе его зазвучали просительные ноты. «Моя...» Не могу, сегодня охота ходи. Там он указал рукой в лес. Помирай есть моя жена и мои дети. Потом он стал говорить, что по их обычаю на могилы покойников нельзя ходить. Нельзя вблизи стрелять, рубить лес, собирать ягоды и мять траву. Нельзя нарушать покой усопших. Я понял причину его тоски, и мне жаль стало старика. Я сказал ему, что совсем не пойду на охоту и останусь с ним на биваке. В сумерки я услышал три выстрела и обрадовался. Охотники стреляли далеко в стороне от того места, где находились могилы. Когда совсем смерклось, возвратились казаки и принесли с собой козулю. После ужина Мы рано легли спать. Два раза я просыпался ночью и видел Дерсу, сидящего у огня в одиночестве. Утром мне доложили, что Дерсу куда-то исчез. Вещи его и ружье остались на месте. Это означало, что он вернется. В ожидании его я пошел побродить по поляне и незаметно подошел к К реке, на берегу ее. Около большого камня я застал Гольда. Он неподвижно сидел на земле и смотрел в воду. Я окликнул его. Он повернул ко мне свое лицо. Видно было, что он провел бессонную ночь. «Пойдем, Дерсу!» — обратился я к нему. «Тут раньше моя живи. Раньше здесь...» Юрта была и амбар давно сгорели. Отец, мать тоже здесь раньше жили. Он не докончил фразы, встал и, махнув рукой, молча пошел на бивак. Там все уже было готово к выступлению. Казаки ждали только нашего возвращения. От места слияния лифудзина с Синанцей начинается Фудзин. Горы с левой стороны состоят из выветрелого туфа и кварцевого порфира. Прилегающая часть долины покрыта лесом, заболоченным и заваленным колодником. Поэтому тропа здесь идет косогорами в полгоры, а километра через два опять спускается в долину. Вскоре после полудня мы дошли до знакомой нам фанзы Олайзы. Когда мы проходили мимо тазовских фанз, Дерсу зашел к туземцам. К вечеру он прибежал испуганный и сообщил страшную новость. Два дня тому назад по приговору китайского суда заживо были похоронены в земле китаец и молодой таз. Такое жестокое наказание они понесли за то, что из мести убили своего кредитора. Погребение состоялось в лесу, в расстоянии одного километра от последних фанс. Мы бегали с Дерсу на одно место и увидели там два невысоких холмика земли. Над каждой могилой была поставлена доска, на которой тушью были написаны фамилии погребенных. Усопшие уже не нуждались в нашей помощи. Да и что могли сделать мы вчетвером, среди хорошо вооруженных китайских охотников. Я полагал провести в Фанзе и Олайза два дня, но теперь это место мне стало противным. Мы решили уйти подальше и где-нибудь в лесу остановиться на Дневку. Вместе с Дерсу мы выработали такой план — с реки Фудзина пойти на Ното. Подняться до ее истоков, перевалить через Сихотэ-Алинь и по реке Вангу снова выйти на Тадушу. Дерсу знал эти места очень хорошо, и потому расспрашивать китайцев о дороге не было надобности. Утром восьмого августа мы оставили Фудзин, это ужасное место. От Фанзы и Олайза мы вернулись сначала к горам Сяньлаза, а оттуда пошли прямо на север по небольшой речке Паугоу, что в переводе на русский язык означает «Козья долина». Проводить нас немного вызвался один пожилой Таз. Он все время шел с Дерсу и что-то рассказывал ему в полголоса. Впоследствии я узнал, что они были старые знакомые, и Таз собирался тайно переселиться с Фудзина куда-нибудь на побережье моря. Расставаясь с ним, Дерсу в знак дружбы подарил ему ту самую бутылку, которую я бросил на Дзине. Надо было видеть, с какой довольной улыбкой Тасс принял от него этот подарок. Долина реки поугоу представляет собой довольно широкий распадок. Множество горных ключей впадает в него с той и с другой стороны. Пологие и высокие холмы — вдающиеся в долину с боков, покрыты редким лиственным лесом и кустарниковой порослью. Это и есть самые любимые места диких козуль. После полудня Дарсу нашел маленькую тропку, которая вела нас к перевалу, покрытому густым лесом. Здесь было много барсучих нор. Одни из них были старые, другие — совсем свежие. В некоторых норах поселились Лисицы, что можно было узнать по следам на песке. Отряд наш несколько отстал, а мы с Дерсу шли впереди и говорили между собой. Вдруг, шагах в тридцати от себя, я увидел, что в зарослях кто-то шевелится. Это оказался барсук, близкородственный японскому барсуку и распространенный по всему краю. Окраска его буро-серая с черным, морда белесоватая с продольными темными полосами около глаз. Барсук-животное всеядное, ведущее одиночную жизнь. Китайцы и инородцы специально за ним не охотятся, но бьют, если попадаются под выстрелы. Шкура его, покрытая жесткими волосами, употребляется ими на чехлы к ружьям и оторочку сумок. Замеченный мною барсук часто подымался на задние ноги и старался что-то достать, но что именно, я рассмотреть никак не мог. Он так был занят своим делом, что совершенно не замечал нас. Долго мы следили за ним, наконец, мне наскучило это занятие, и я пошел вперед. Испуганный шумом, барсук бросился в сторону и быстро исчез из виду. Придя на то место, где было животное, я остановился и стал осматриваться. Вдруг я услышал крики Дерсу. Он махал руками и давал мне понять, чтобы я скорее отходил назад. В это время я почувствовал сильную боль в плече. Схватив рукой больное место, я поймал какое-то крупное насекомое. Оно тотчас ужалило меня в руку. «Тут только я заметил на кусте бузины совсем рядом с собой большое гнездо шершней». Я бросился бежать и стал ругаться. Несколько насекомых погнались за мной следом. «Погоди, капитан!» — сказал Дерсу, вынимая топор из котомки. Выбрав тонкое дерево, он срубил его и очистил от веток. Потом набрал бересты и привязал ее к концу жерди. Когда шершни успокоились... Он зажег бересту и поднес ее под самое гнездо. Оно вспыхнуло, как бумага. Подпаливая шершней, Дарсу приговаривал, что будешь нашего капитана кусать. Покончив с шершнями, он побежал опять в лес. Нарвал какой-то травы и, растерев ее на лезвии топора, приложил мне на больные места, а сверху прикрыл кусочками мягкой бересты и обвязал тряпицами. Минут через десять боль стала утихать. Я просил его показать мне эту траву. Он опять сходил в лес и принес растение, которое казалось маньчжурским ломоносом. Дарсу сообщил мне, что трава эта также помогает и от укусов змей, что эту-то именно траву и едят собаки. Она вызывает обильное выделение слюны». Слюна, смешанная с соком травы при зализывании укушенного места, является спасительной и парализует действие яда. Покончив с перевязкой, мы пошли дальше. Разговор наш теперь вертелся около шершней и ос. Дерсу считал их самыми вредными людьми и говорил, «Его постоянно сам кусай». Теперь моя всегда его берестой поли. Дня через два мы достигли водораздела. И подъем на хребет и спуск с него были одинаково крутыми. По ту сторону перевала мы сразу попали на тропинку, которая привела нас к фанзе соболевщика-китайца. Осмотрев ее, Дерсу сказал, что хозяин ее жил здесь несколько дней подряд и ушел только вчера. Я высказал сомнение. Фанзи мог быть и не хозяин, а работник или случайный прохожий. Вместо ответа Дерсу указал мне на старые вещи, выброшенные из фанзы и замененные новыми. Это мог сделать только сам хозяин. С этими доводами нельзя было не согласиться. Глава двадцатая Искатель Женьшеня Енотовидная собака Охота на кабанов Лес в истоках реки Донанцы. Привидение Перевал забытый Гора Тудинза Птицы Река Вангоу Страшный выстрел Дерсу ранен Саланцы. Брошенная Лудева. Встреча с Гранатманом и Мерзляковым. Река Динзахе, Птицы. Искатель Женьшеня. К вечеру в этот день нам удалось дойти до реки Ното. Истоки ее находятся приблизительно там, где пересекаются 45-я параллель и 135-й меридиан от Гринвича. Отсюда берут начало река Ваку и все верхние левые притоки Имана. Река Ното, по-удыгейски Ништу, длиной около 120 километров. В верхней половине она состоит из двух рек одинаковой величины – Дабейцы и Донанцы. Названия эти китайские и указывают направление их течений. Первая течет с севера, вторая – с юга. Место слияния их определяет границу, где кончаются леса и начинаются открытые места и земледельческие фанзы. Если идти вверх по реке Дабейце, то можно выйти в верховья Ваку и далее к охотничьему поселку Сидатун на Имане. Верховья Ното по справедливости считаются самыми глухими местами уссурийского края. Китайские фанзы — разбросанные по тайге, нельзя назвать ни охотничьими, ни земледельческими. Сюда стекается весь беспокойный манзовский элемент, падкий до легкой наживы, способный на грабежи и убийства. Долина Нижнего Нота является как бы продолжением долины Донанцы. Она принимает в себя справа реку Себучар и, согласуясь с ее направлением, поворачивает к югу недалеко от впадения своего в Улахе, она снова склоняется на юго-запад. Таким образом, бассейн реки Ното со своими притоками составляет систему тектонических долин, сходящихся почти под прямыми углами с денудационными долинами прорыва. Первые представляют собой прямые долины, узкие в вершинах и постепенно расширяющиеся к низу. Вторые — изломанные и состоящие из целого ряда котловин, замыкаемых горами, так что вперед сказать, куда повернет река, невозможно. Котловины между собой соединены узкими проходами. Обыкновенно в этих местах река делает поворот. Вследствие этого очень часто притоки легко принять за главную долину. Ошибка разъясняется только тогда, когда подходишь к ним вплотную. Река Ното порожистая, и плавание по ней считается опасным. В нижнем течении она около 60 метров ширины, 1 метра глубины и имеет быстроту течения до 8 километров в час в малую воду. В дождливый период года вода, сбегающая с гор, переполняет реку и производит внизу большие опустошения. Тут мы нашли брошенные инородческие юрты и старые развалившиеся летники. Дерсум не сообщил, что раньше на реке Ното жили удегейцы, четверо мужчин и две женщины с тремя детьми, но китайцы вытеснили их на реку Ваку. В настоящее время по всей долине Ното охотничают и соболюют одни манзы. На другой день мы пошли вверх по реке Донанце, она длиной около 50 километров. Здесь в лесах растет много тиса. Некоторые деревья достигают 10 метров высоты и метра в обхвате на грудной высоте. Не доходя километров десяти до перевала, тропа делится на две. Одна идет на восток, другая поворачивает к югу. Если идти по первой, то можно выйти на реку Динзахе, вторая приведет на Вангоу, притоки Тадушу. Мы выбрали последнюю. Тропа эта пешеходная, много кружит и часто переходит с одного берега на другой. В походе Дерсу всегда внимательно смотрел себе под ноги. Он ничего не искал, но делал это просто так, по привычке. Один раз он нагнулся и поднял с земли палочку. На ней были следы удыгейского ножа. Место среза давно уже почернело. Разрушенные юрты, порубки на деревьях — Пни, на которых раньше стояли амбары, и эта строганная палочка свидетельствовали о том, что удыгейцы были здесь год тому назад. В сумерке мы встали биваком на гальке, в надежде, что около воды нас не так будут допекать комары. Казулятина приходила к концу, надо было достать еще мясо. Мы сговорились с Дерсу и пошли на охоту. Было решено, что от рассошины я пойду вверх по реке, а он по ручейку в горы. Уссурийская тайга оживает два раза в сутки, утром перед восходом солнца и вечером во время заката. Когда мы вышли с бивака, солнце стояло уже низко над горизонтом. Золотистые лучи его пробивались между стволами деревьев в самые затаенные уголки тайги. Лес был удивительно красив в эту минуту. Величественные кедры своей темной хвоей как будто хотели прикрыть молодняк. Огромные тополи, насчитывающие около трехсот лет, казалось, спорили в силе и мощности с вековыми дубами. Рядом с ними в сообществе росли гигантские липы и высокоствольные ильмы. Позади них виднелся коренастый ствол осокоря, Потом черная береза, за ней ель и пихта, граб, пробковое дерево, желтый клён и так далее. Дальше за ними уже ничего не было видно. Там все скрывалось в зарослях крушины, бузины и черемушника. Время шло. Трудовой день кончился, в лесу сделалось сумрачно. Солнечные лучи освещали теперь только вершины гор и облака на небе. Свет, отраженный от них, еще некоторое время освещал землю, но мало-помалу и он стал блекнуть. Жизнь пернатых начала замирать, зато стала просыпаться другая жизнь — жизнь крупных четвероногих. До слуха моего донесся шорох. Скоро я увидел и виновника шума, это была енотовидная собака. Животное, занимающее среднее место между собаками, куницами и енотами. Тело ее длиною около 80 сантиметров поддерживается короткими ногами. Голова заостренная, хвост длинный, общая краска серая с темными и белесоватыми просветами. Шерсть длинная, от чего животное кажется больше, чем есть на самом деле. Енотовидная собака обитает почти по всему Уссурийскому краю, преимущественно же в западной и южной его частях и держится главным образом по долинам около рек. Животные это трусливые, ведущие большей частью ночной образ жизни и весьма прожорливые. Его можно назвать всеядным, оно не отказывается от растительной пищи, но любимое лакомство его составляют рыбы и мыши. Если летом корма было достаточно, то зимой енотовидная собака погружается в спячку. Проводив ее глазами, я постоял с минуту и пошел дальше. Через полчаса свет на небе еще более отодвинулся на запад. Из белого он стал зеленым, потом желтым, оранжевым и, наконец, темно-красным. Медленно земля совершала свой поворот и, казалось, уходила от солнца навстречу ночи. В это время я услышал треск сучьев и вслед за тем какое-то сопение. Я замер на месте. Из чащи окутанной мраком показались две темные массы. Я узнал кабанов. Они направлялись к реке. Судя по неторопливому шагу животных, я понял, что они меня не видали. Один кабан был большой, а другой — поменьше. Я выбрал меньшего и стал в него целиться. Вдруг большой кабан издал резкий крик, и одновременно я спустил курок. Эхо подхватило звук выстрела и далеко разнесло его по лесу. Большой кабан шарахнулся в сторону. Я думал, что промахнулся и хотел уже было двинуться вперед, но в это время увидел раненого зверя, подымающегося с земли. Я выстрелил второй раз. Животное ткнулось мордой в траву и опять стало подниматься. Тогда я выстрелил в третий раз. Кабан упал и остался недвижим. Я подошел к нему. Это была свинья средней величины, вероятно, не более 130 килограммов весом». Чтобы мясо не испортилось, я выпотрошил кабана и хотел было уже идти на бивак за людьми, но опять услышал шорох в лесу. Это оказался Дерсу. Он пришел на мои выстрелы. Я очень удивился, когда он спросил меня, кого я убил. Я мог и промахнуться. — Нет, — засмеялся он. — Моя хорошо понимай, тебе убей есть. Я просил объяснить мне, на чем он основывает свои предположения. Гольд сказал мне, что обо всем происшедшем он узнал не по выстрелам, а по промежуткам между ними. Одним выстрелом редко удается убить зверя. Обыкновенно приходится делать два-три выстрела. Если бы он слышал только один выстрел, то это значило бы, что я промахнулся.